Дамдинов. Рождественский сказал, что рассудочность не характерна для Евтушенко. Исключая дождь, море, краля, остальные сделаны очень слабо. Поэма, глубокомысленные выводы, вычитанные из книг. В главе о дружбе не видно таковой. Ради философских обобщений у него... «Советские люди непохожи и похожи», «Мы не осудим», «Потомки осудят», «Неряшливость языка». Казаков. Марийский стихотворец. «Я начну разговор о так называемых продолжателях Маяковского. Это насущный вопрос, ибо ни Осеева, ни Кирсанова народ не считает продолжателями Маяковского». Продолжение традиции – это неформальное продолжение. Описывать жизнь народа, связь с народом – вот традиция. Стихи же Евгения в большинстве нежизненны, не волнуют, хотя насчет техники сделаны неплохо. Поэма? Я ничего не понял. У Долматовского есть поэма. Она не прозвучала. Почему? Потому что цель мелкая. Урай вперед, это не поэзия. народ живет, борется, любит. Евтушенко кричит. После стихов Евтушенко, который он прочел, ничего не остается, не запоминается. Начет рифм фыркала, финнкла, это не рифма. слишком много прозаизмов. Почему не тонем, трудно понять. Колхозники из домов выходят. Ошибок не прощайте, их познавши. Поэт молод. Спешить с изданием не надо. А писать меньше да лучше. Но главное, автор пишет. Взбрело в голову и пишет. Не волнуйся сам. Если нет потребности, не писать. А если есть, пожалуйста. Маш-баш. Поэма мне не понравилась. Читая главу за главой, забываешь тут же предыдущую. Глава о спасении Гриши автором искусственно. Идут геологи, несут рюкзаки. А зачем? Неизвестно. Нет динамики. Однако есть эпизоды, куски неплохие. И нет конфликта. Это плохо. Разговор с Людой. Это лучшее, что есть поэме. Образы. Гриша. Что-то не видно. А Евгений, в конце концов, хвостун. В целом шли, шли и никуда не пришли. Леонид Жуховицкий. Его тогда считали восходящей звездой Лит-института. Разбирать стихи Евгения надо подробнее. Интересен. Очень много пишет. Чего нам и за год не написать. Техника неплохая. Рифмовка и так далее. Все хорошо. А стихов нет. Равнодушие. Я это докажу на стихотворении моря Любовь — это большое. А у него на вопрос «А она какая?» Как море. А он развез на две страницы. Разлука — Тема путана, решена легко и поверхностно. Поэма не согласен с остальными. Она мне не понравилась. Видишь, Сомова, Гришу и самого героя надо еще поработать. Отношения живые и правдивые. Злое злоупотребляет деталями. О традициях Маяковского не надо подходить односторонне. «Совет. Пусть автор больше использует свои возможности». «Виноградов. Он быстрее других студентов Литинститута оказался всеми позабыт». «О поэме есть ряд положительных моментов. Первая страница – появляется вода. Думаешь, пойдет по шаблону. Но этого не случилось. Мне нравится Сомов. Видишь его как руководителя молодежи. Понравились сравнения». Клочки парашюта, земной шар. У него хорошая техника стиха. Но есть шероховатости. Перегрузка деталями. Но ради чего поэма не видно? Егор Полянский. Согласен с Казаковым. В поэме автор наивен. Подвиг в воде — это не подвиг слова. Бабаков. Начало неплохо, а дальше чепуха. Много деталей, неправдивость деталей. Конец этой газированной водой и этой невидимкой Веры скучно. Разговор с девушкой понравился. Василий Чигаев, марийский поэт. Вопрос, автор любит или нет любви? Поиски любви неправильно решено, не запоминается Покручено, поверчено, получается каша. Все запутано, стихи слабые. Может научиться, а пока любить не научился. Захарченко. Я хочу заступиться сегодня за Евтушенко. Положительные стороны. Было сказано о Маяковском. Все мы читали материалы дискуссии. Я лично сделал вывод – Как бы мы ни говорили о традициях Маяковского, мы должны знать и не забывать, что Маяковский ввел новую форму в поэзию. «Новатор». Это мое убеждение не снимает значения других советских поэтов. Но мы обязаны учиться у Маяковского не только содержанию, но и его формальным достижениям. В этом плане я не могу не поддержать работы Евтушенко». У него не эпигонство в чистом виде, а пытается продолжить Маяковского. У Евтушенко молодость. Он много работает. Это правильно. Второе. Он переживает период, когда он, крепко получив от первой книги, ударился в детали и переборщил. Получается «стандартиц». Евтушенко учится делать образ. Порой неплохо, но детали мелькают. Плывут доски, из которых можно сделать корабль. Нету такого контроля, что хорошо, что плохо. Рифмовка не всегда удается. Есть хорошее, это положительно. Что раздражает? Это относится к стихам и поэме. Незнание жизни. Ради чего идут? Природа странна. Конфликт – столкновение с природой. Для геолога это естественная вещь. Конец – плохо, мелко. Героизма нет. Нарочитая грубоватость. Это нагнетание романтики при отсутствии таковой. Зарем – искусственное препятствие. Ночь – здорово. Лирический герой путешествует без цели. Что делать с поэмой? Надо найти цель, а также решить правильно любовь. Вера должна быть лучше люды. В-третьих, показать результат. О стихах. Нравится широкий подход к теме перегрузка деталями, есть хорошие образы, нравится стремление к афористичности. Во многих случаях срывается, но попытка – это хорошо. Подчас написано четко, но принципиально ничего нового. 20 лет – очень стандартно. У автора нет любви к природе, а страх – Поддерживаю. А он не падает. 21 мая 1953 года состоялся последний в 1952-53 учебном году семинар Захарченко. Преподаватель попросил своих студентов поделиться планами на лето. задумано поэма», — сообщил Евтушенко. «Думаю поехать на станцию «Зима». Потом в Крым. Работать над сборником. Подводя итоги учебного года, Захарченко отметил, что Евтушенко поэт способный. Но жизненная позиция, которую Евтушенко занял, отрицательная. Он посоветовал своему студенту быть скромнее. В жарких спорах с сокурсниками. Сразу после первого курса Евтушенко, как и обещал своему руководителю Захарченко, собрался в Сибирь. У него появилась идея написать поэму о своей любимой станции «Зима». Но потом он увлекся другими темами, а работу над поэмой на какое-то время отложил. Ну, а 1 сентября начался очередной учебный год. Первый семинар в новом сезоне Захарченко решил посвятить Роберту Рождественскому. Докладчиком по стихам старосты группы он назначил бывшего фронтовика Владимира Догадаева, который, как правило, никогда не высовывался, был очень осторожен и во всем старался следовать партийным установкам. Семинар состоялся 24 сентября 1953 года. Догадаев много хвалил Рождественского за идейность, но этого оказалось мало Евтушенко. Он искал у Сахурсника поэзию, а не разжевывание прописных истин. «Много правильного в выступлении Догадаева», – заявил Евтушенко. «Но я не понял его основной мысли. Форма Маяковского рождена характером. Надо над рифмой серьезно работать». Свидание – ожидание, землетрясение – ожидание. Задумано, но не доведено до конца. Много поэтики. Показано много строк, неработающих на стих. Рождественский может хорошие рифмы. Далее неразборчиво. Плохо проверь, не верь. Лучшими стихами я считаю Сибирь о Сибири враг надо конкретнее через яркие детали показывать образ надо больше работать над строкой Тема стихов не новые нужно новое показывать темы в чем-то с евтушенко согласился захарченко у нас много говорят о любви к маяковскому но не используют завещание его в поэзии то есть новаторство Разрыв реальной возможности с исполнением в поэзии. В стихах у вас мало находок Маяковского. Назым Хикмет, прямой ученик Маяковского. Должно быть разнообразие поэтических средств. Надо брать форму Маяковского, импонирующую времени. Для большой темы нужен большой размах. Рождественский увидел в прежних стихах жизнь, чего мало в последних. Маяковский говорит о поэзии. Первое. Поэзия, производства Второе. Изучение всех способов поэтической работы. Третье. Новизна материала и приема. Четвертое. Работать ежедневно. Пятое. Записная книжка. Шестое. Браться за перо тогда, когда нет иного способа говорить. В ожидании... Образ неправдив, стихи разжижены, нет в них точных ярких деталей, стихи нечеткие, рифмы неточные. Вообще стихи ниже возможности рождественского. Сатира о сатире сделана лучше, есть лаконизм. Двое – фамильярность ненужная, она портит стихи, они недокончены. В сатире надо работать с огнем, с полным чувством. «Враг» – стандартный образ, созданный на базе существующих произведений, нет новизны, оригинальности. Впрочем, Рождественского тогда интересовали оценки не столько семинаристов Захарченко. Ему было важно, как восприняла его стихи «Новая муза» студентка отделения критики Алла Киреева. Все остальное казалось неважным. Вскоре после обсуждения Рождественского Евтушенко обратился в дирекцию института с просьбой дать ему отпуск для завершения ряда стихов о Сибири. Но Захарченко настоял на том, чтобы его студент сначала поучаствовал в обсуждении Владимира догадаева Николая Дамдинова и Егора Полянского. Однако Евтушенко пришел только 1 октября 1953 года на семинар, где своих стихи читал Догадаев, и потом сильно об этом пожалел. Как не убеждал семинаристов Игорь Грудев, что Догадаев по-своему интересен, Евтушенко нашел у Догадаева всего лишь одну, более-менее удачную строфу. Эти стихи Догадаева заявил он. «Провинциальная поэзия. Нет работы над стихом». Много пустоты и случайностей. После этого Евтушенко пропал из Москвы на несколько недель. В институте он появился уже после ноябрьских праздников, в аккурат к обсуждению сокурсника из Воронежа Владимира Гордеичева, который, конечно же, по своему уровню, был на несколько голов выше и Догадаева, и Полянского, и Грудева. В то время Гордечев слыл, как яростный полемист, нетерпевший лжи. Он писал, «Не могу отмалчиваться в спорах, если за словами узнаю циников, ирония которых распаляет ненависть мою». Сокурсники ценили Гордечева за неожиданное описание Воронежского села, отсутствие сюсюканья и смелость резать правду матку. Меня, подчеркивал молодой автор, с сучом корябли за материнскую избою порубленные яблони. В другом стихотворении он утверждал «Я не увязывал концов конкретной экономики». Все это очень нравилось и Рождественскому, и Евтушенко, и многим другим студентам Литинститута. «Меня Гордейчев порадовал», — признался Евтушенко на семинаре, который состоялся 19 ноября 1953 года. «Но не стихами. Для него самого они не имеют значения. О поэме мало. Об этом рождественски, умно и правильно, хотя я многого не понял. Он, видно, об этом хотел сказать, но жизнь вторгается, меняет чертеж и так далее». «У него идет все. Это показано в самой композиции. Это в ходе работы. Начало очень хорошее, похоже на Твардовского. Но это хорошее сходство, это великолепно. Все идет хорошо. До письма дальше он уже не может только о ней говорить. Но он это не предполагал и не все продумал. Роберт правильно говорил. Надо было сказать и ее родителям, а то он не... Товарищ Орлов, не мешайте. Говорит о ее родителях. Сочно сделано. Это нам, хулиганам. Здесь против отцов. Нехорошая струнка. Я тебе советую, сделай такой ход или прием. Та-та-та-та-та-та-та очень тонко надо сделать. 3 декабря 1953 года Евтушенко принял участие в обсуждении стихов бывшего фронтового разведчика Владимира Карпека. Молодой стихотворец знал, как много этот человек пережил к своим 30 годам. В 37-м у него арестовали отца, потом ему не дали закончить Институт инженеров железнодорожного транспорта, Войну он получил пять ранений и две контузии, а за все подвиги после победы легендарный офицер смог получить место лишь грузчика. Евтушенко оценил в корпека то, что тот, в отличие от другого фронтовика Догадаева, сочинял не агитки, а писал лирику. Правда, Евтушенко в любовных стихах сокурсника устраивал далеко не все. «Зря Карпека», — заявил Евтушенко, — «не вынес на обсуждение поэму еще про это. Там есть великолепные стихи. Сегодня он меня не очень порадовал. Нет значительной цельности стихов. Я буду говорить горькие слова, потому что я люблю Карпеку. Общий недостаток — отсутствие первичности в стихах». Я чувствую, что это идет и от жизни, и от литературы. Основой должна быть естественность интонации. Например, «не лги» — это не естественная интонация. Все это стихотворение не звучит, нет ощущения достоверности. «Дочка» — «мне не понравилось». «Зачем обманывать читателей»? «Все это надоело. Нет новых слов. Не нужно умиленности. кошевой серко. Нравится очень много мест. Есть элемент стилизации. Нужно отыскивать новые слова. А у тебя примелькавшиеся слова, строфы, мужественные интонации только встречаются. «Бабье лето» совсем не понравилось». «Целиком из литературы. Все сделано на приеме. Седина паутинок, свечка лука – все это было. Огни цигарок, сласть сторожей – плохо. Трудно объяснить, но не нравится. Все это из литературы. По горным тропам чувствую, что многие слова употреблялись раньше». «Зачарованно идешь, река». Понравилось ритмически, но тоже встречается то, что было. А стихи должны напоминать только о жизни и ни о чем другом. Стихотворение пустовато. Потом Евтушенко добавил о коротких стихах. Есть опасность, остается ощущение скупости. В первом очень интересная мысль. Но ее развития нет. Последний путь. Нет конкретности. Какую песню поет ямщик? Да еще везет гроб и пост. Второе без названия. Очень напоминает Щипачева. Второе мая понравилось. Но концовка что-то напоминает. Тарас. Хорошая концовка. Очень небрежные рифмы вина зима горе, который тепла отплыл крутогорбых горный добавлю через два года карпека в чем-то привенился и был излит института исключен